Луи повернулся ко мне, а я к нему. Он взял меня за руку, и мы вместе непроизвольно упали на колени. Мы еще слишком молоды, — прошептал он. Мы молились вместе с ним. О, Господи, наставь нас, защити нас, ведь мы еще слишком молоды, чтобы править. Глава восьмая. Лезть. И выговоры. Меня изумляет предначертание судьбы, Которая избрала меня самым младшей из ваших дочерей, Чтобы быть королевой самого прекрасного королевства Европы. Мария Антонета, Мария Терезия. Вы оба еще так молоды, А ноша, которая легла на ваши плечи, так тяжела. Я очень огорчена тем, что этому сождено было случиться. Мария Терезия, Мария Антониетта, Маленькая королева в двадцать лет, Ты, которая так плохо обращаешься с людьми, Ты снова пересечешь границу. Песенка, которую пели в Париже месяц спустя после того, Как Мария Антонета зашла на трон. Как только король умер, у нас больше не было причин для того, чтобы оставаться в Версале. Наша карета уже несколько дней ожидала нас, так что больше ничто не могло нас задержать. Мы должны были сразу же уехать в Шуазинь. Ввиду того, что тетушки в последнее время находились в тесном контакте с королем, а значит, вне всякого сомнения, были заражены, Они должны были остаться при дворце, одни, поскольку сохранение здоровья моего мужа считалось задачей величайшей важности. Мы все были настроены очень торжественно, когда уезжали из Версаля. В нашей карете сидели также графы Прованский и Артуа со своими женами, но разговаривали мы очень мало. Я все время старалась помнить о том, что никогда больше не увижу моего дедушку, и что теперь я королева. Все мы были искренне убиты горем, и в любую минуту готовы были раздаться. Луи был самым несчастным из всех нас. Я вспоминала его слова о том, что он чувствует себя так, словно вся вселенная вот-вот рухнет на него. Бедный Луи. Он выглядел настолько ужасно, словно она уже падала на него. Но по правде говоря, каким все-таки поверхностным было наше горе. Мы все были так молоды. Девятнадцать лет это так мало, чтобы быть королевой. Да к тому же, я была еще и легкомысленной. Возможно, Моим оправданием было то, что я никогда не могла слишком долго испытывать сильные чувства, в особенности горе. Мария Тереза что-то сказала. Я услышала ее странное произношение, и губы мои вдруг задрожали от смеха. Мой взгляд упал на Артуа. Он тоже улыбался. Мы ничего не могли поделать с тобой. Это казалось нам таким забавным, и вдруг мы все рассмеялись. Возможно, это был истерический смех, но все-таки это был самый настоящий смех. После этого торжественность смерти словно отступила куда-то далеко-далеко. Дни в Шуази были настолько насыщенными, в особенности Белуи. Он словно бы стал выше ростом и более величественным. Хотя он по-прежнему был скромным, но все же выглядел как настоящий король. Он так искренне стремился делать то, что считал правильным, так глубоко осознавал свою величайшую ответственность. Я жалела о том, что недостаточно умна чтобы быть чем-нибудь полезно ему».